Аквила кланялась волнам и лязгала цепью в ночной темноте, когда сильный прожектор ослепил Вахтинга. Тот вызвал капитана. Машины стоп! И стоп! Машины стоп! Патрульное судно требовало принять шлюпку с инспекторами. Яхта стоит среди переменных течений! Я не могу ручаться за безопасность шлюпки ночью! Успеха нет! Дождитесь утро! Яхта никуда не уйдет! Немедленно! Выйдите из прибыльной сыны! До рассвета! Я никуда не тронусь! Я не стану подвергать яхту опасности! с нашим требованием. Мы откроем легонь! Я тоже отвечу стрельбой и дам парадюсов о пиратском нападении на мир настоящее на якоре частое, прогулочное судно! Перебранка окончилась победой капитана Каллигария. Сторожевик подошел поближе и бросил якорь. Ретивые полицейские уже были на яхте. Флаяна, всю ночь не сомкнувший глаз, искусно разыграл заспанного и ничего не понимающего магната. Он принял старшего инспектора в своей роскошной каюте, долго объяснял ему цель стоянки и возмущался гнусными подозрениями все-таки я требую осмотра судна. правый инспектор. Вы плохой дипломат. Разве я не знаю, что пока вы толкуете здесь о правах и обязанностях, ваши пять сыщиков уже изо всех сил стараются найти что-нибудь подозрительное. Я заявлю протест по прибытии в Киптаун. Какое имеет отношение мое судно к каким-то дурацким алмазам? Попробуйте-ка сами достичь берега через этот чертов прибой. Тогда я признаю ваше право на подозрение. Насчет берега этот мы скоро увидим. А что касается поисков затонувших кораблей, то на это ведь надо разрешение. Где у вас оно? Полный, инспектор. Я тоже кое-что знаю, о международных законах. Без разрешения нельзя вести работы, но искать нигде в цивилизованных странах не запрещается. Но все равно вы около трехмильной зоны, следовательно, могли нарушить границу. Как вам известно, в этом отношении частные яхты с экскурсионными целями пользуются льготами в цивилизованных странах. Хорошо, посмотрим. Благодарю за кофе. А теперь мне надо на палубу.